Эвелина внимательно наблюдала за действиями своего ученика. Стоило признать, юноша быстро учился основам магии. То, что в академии изучали в течение нескольких месяцев, становилось ему подвластно с пугающей быстротой. Это настораживало девушку. В империи Нора, с его несомненным даром к искусству невидимого, быстро бы заметили. Вероятно, даже приняли бы в один из родов, после обязательных нескольких лет обучения, под стихийные магии. Но тут ему просто не давали шанса раскрыться. И никому не давали. После поспешного периода краткой учебы бросая на самые тяжелые и опасные задания. Данное обстоятельство казалось Эвелине непростительной ошибкой неведомых властителей запретных островов. Зачем так бездумно жертвовать людьми? Из многих младших гончих при достойных учителях могли бы получиться великолепные воины и маги. Но вместо этого тот же Далеон предпочитал ограничиться одним настоящим учеником, всех остальных пуская в расход. За все время, проведенное на островах, девушка так и не поняла царившую здесь иерархию. Нет, понятно, что существовали младшие и старшие гончие. Но кому они подчинялись в конечном итоге? Кто возьмет на себя руководство их действиями в случае возможной войны? Неужели каждый остров будет защищаться самостоятельно, не надеясь на помощь соседей? Не может быть. В таком случае это государство давно бы завоевал настроенный отнюдь немиролюбиво Ракнар, Да и потом сам император относился весьма настороженно к подобному соседству, но нападать не торопился, будто опасаясь чего-то. Но почему? Пока Эвелина не увидела тут ничего впечатляющего в плане обороны или защиты. А если быть совсем честной, не увидела вообще ничего хоть отдаленно имеющего отношения к охране границ, Неужели кто-то всерьез полагает, что маленькие рыболовецкие поселки и младшие гончие, обученные лишь основам воинского искусства, сумеют дать отпор армии Ракнара? Это даже не смешно. Сейчас, когда Демиэна останавливает лишь родовая раздробленность государства, он вряд ли рискнет ослаблять свое влияние в стране, пускаясь в военный поход». Но как только император получит всю власть в свои руки, запретные острова падут. Эти вопросы не в первый раз тревожили ум девушки. Она один раз даже осмелилась начать разговор с Делионом на эту тему. Однако мужчина прервал свою тень практически сразу, с ехидной улыбкой заметив, что бывшая имперки, Не касаются вопросы обороны и защиты островов. Пусть ее утешит тот факт, что Ракнар никогда не осмелится напасть на неудобного соседа первым. Пасть Поостережется обломать зубы. Больше беспокоить хозяина расспросами Эвелина не рискнула. Девушка охнула от боли, не заметив крошечного огонька, который взорвался около ее руки. Волна жара пробежала по ладони. «Ты совсем не смотришь на меня?» — укоризненно заметил Нор. «А я ведь мог направить намного более сильное заклинание в твою сторону».